сатира одурачил его, как всякого другого. Из Сарагоса пришло известие. Умер Мартин Сапатер. Никому не сказав о своем несчастье, Франциско бросился в Эрмиту. Долго сидел там, пришибленный. Опять отнят, выхвачен кусок жизни, опять срыв. Теперь уж не осталось никого, с кем он мог поговорить об его. Посмеяться над пустяками, Пооткровенничать, когда ему становится Нефтир-пеша от противной мелочной Суетни, никого Перед кем он мог бы дымиться И заноситься Сколько душе угодно. Умер Мартин Его носач Его закадычный Друг Мартин. Ах ты, прохвост! «От тебя я такого не ожидал!» Ему казалось, что он это подумал, а на самом деле он сказал это вслух. И вдруг он начал плясать один в своей мастерской. Посреди нагромождения досок, прессов, бумаги, кистей, рисов, баков для воды он выступал. Он танцевал неистово и вместе с тем чинно. Это была хота, строгий, страстный, воинственный танец, неотделимый от его и Мартина родины Арагона. Это было прощание, поминки по Мартину. К вечеру он вспомнил, что уговорился встретиться с Каэтаной, мертвых в землю живых за стол. Мрачно пробормотал он про себя. Против обыкновения он не переоделся и даже не приказал подать карету. А путь в гору к мон был длинный, он пошел пешком. Кайтана изумилась, увидев его запаленного и растерзанного, однако ни о чем не спросила, и он не сказал ей о смерти Мартина. В ту ночь он долго пробыл у нее и обладал ее неистово и грубо. На следующий день в Армите на него снова новой силой обрушилось давнее безумие. В смерти Сапатера виноват он, виноваты написанные им портреты, но на этот раз он не посмел бросить вызов призракам. Они вцепились в него, он слышал их немой смех. Долго сидел он, съежившись от страха, и вдруг на него накатило безмерное злоба. Прежде всего на самого себя, потом на Мартина. Этот Мартин подладился к нему, вкрался в душу, а когда стал ему необходим, то покинул, предал его. Все ему враги, а хуже всех, кто выдает себя за близких друзей. И кто такой, собственно, этот Мартин? хитрый дурак Делец в искусстве смыслит не больше собачонки хуанито словом «нуль». А до чего же он был уродлив? Как можно с таким носищем выпытывать и вынюхивать его, Франсиско, тайны? Со злостью нарисовал он, как Мартин сидит перед тарелкой супа и жрет а большой его нос становится все больше, и вдруг лицо жующего, чавкающего и сопящего обжора превратилось в нечто невообразимо непристойное. Это был уже не лицо, а мужской срам. Франсиско дрожал от гнева и раскаяния. Как можно грешить против мертвеца? На рисунке он изобразил собственное свое непотребство собственную беспредельную низость. Потому что Мартин был ему лучшим другом и все для него делал. Он, Гоя, из зависти к доброте друга приписывает ему свои собственные гадкие свинские мысли. Мартин обладал благодатной простотой, и демоны не могли к нему подступиться, к Франсиско же доступом открыт. А он-то дурак воображал, будто стал их господином. Вот они обсели его, омерзительно, осязаемо близко, сквозь глухоту к нему доносится их карканье, скрежет, крик, он ощущает их смертоносное дыхание. Огромным усилием воли он овладел собой.